Глава десятая. 1984 год. В понедельник Витя торжественно разменял свой рубль и купил два пирожных корзиночка, которые попросил положить в аккуратную картонную коробочку без надписей, невзрачная, но для него тем более ценная. Улучив момент во время завтрака, когда Лена осталась на мгновение одна, подружки уже закончили и понесли посуду к мойке, Витя подсел к ней и не смело дрожащей рукой, двинул коробочку. Лена удивленно вскинула голову. Ее длинные светлые волосы перелетели с одного плеча на другое, и у Вити перехватило дыхание. Этот ее жест, запах, движение воздуха, которое возникает, когда она так делает. Он почувствовал ком в горле и какое-то странное чувство близости к чему-то. Божественному, совершенному. — Что это, Крылов? — удивленно спросила Лена. Наученная горьким опытом, она не спешила открывать непонятное послание, посылочки и тому подобное. Там мог быть и дохлый майский жук, и еще какая-нибудь гадость. — Это тебе, — тихо ответил Витя, оглядываясь по сторонам. — Если сейчас придут подружки, они, конечно, его засмеют. Он с надеждой посмотрел на ее недопитый чай. — Открой. Лена неуверенно протянула руку к коробочке. — А если... — вырвалось у нее любопытство и страх, — боролись с ней. Милые личико терзали сомнения, но глаза горели ожиданием чуда. Тут время и вовсе встало... Витя видел, как замерли, точно замерзли, бросавшие на них короткие прокровительственные взгляды ученики старших классов, как школьный повар тетя Зоя задержала тусклую поварешку над огромным чаном с борчом, откуда валил густой ароматный пар, как к противоположной стороне столовой открылась дверь в кладовую, и оттуда высунулось удивленное лицо рабочего в белом халате — Брови его почти сомкнулись, а губы растянулись буквой «О». Как позади, возле ленты транспортера, куда нужно было ставить грязную посуду, раздался хрустальный мелодичный звон сотен осколков. Раздался и повис, замерев на одной ноте в этой светлой, оживленной, наполненной детскими голосами, шумом ложек, вилок и тарелок школьной столовой — сквозь большие окна которой наискось падали последние теплые лучи сентябрьского солнца. Этот момент навсегда врезался ему в память. До того он был необычным. ведь и показалось, что время и правда остановилось. Лена двинула коробочку к себе и открыла ее. Лицо ее тут же преобразилось, посветлело. Она улыбнулась, и пионерский галстук на ее шее как-то расправился... Стал еще более алым, радостным, ведь на самом деле у обычного советского школьника, да и не только школьника, в понедельник не так уж много радостей. А если вспомнить, что впереди было еще три сложных урока, литра, физика и геометрия, так и вовсе выходило, что поводы для радости отсутствовали. А свежая корзиночка на завтрак могла стать настоящим поводом для счастья. Это... «Это все мне?» — пролепетала она. «Ага», — кивнул Витя, — «тебе». Рефлекторно она привстала, поддерживая юбочку, нагнулась к нему и чмокнула в щеку. Витя вспыхнул, внутри его все додрожало. Он инстинктивно приложил руку к месту поцелуя, словно это была легкая весенняя бабочка, боясь, что сейчас она взмахнет крыльями, улетит, растаят светлой дымки школьной столовой. Лена не стала дожидаться его реакции, она взяла коробочку, прижала ее груди и понеслась туда, где вновь зазвенели веселые голоса и смех, и ругань кухарки бабы Светы, которая теперь надлежала убирать разлетевшийся в дребезги по всему полу стакан. Время вновь пошло своим чередом, а Витя так и сидел, подперев голову рукой, пока не раздался звонок, возвещающий окончание длинной перемены. Поймали его за гаражами между грязной, залитой вонючим черным маслом эстакадой и заброшенным колодцем, куда по городской легенде неуловимый маньяк по кличке Моцарт сбрасывал зазевавшихся или поздно загулявших детишек. Не брезговал он и взрослыми, чаще девушками, студентками и старшеклассницами, и все они исчезали навсегда и безвозвратно. Витя не знал, откуда взялась эта легенда, однако про Моцарта в их районе слышали все, и он стал, если можно так выразиться, частью городского ландшафта, точнее, его окраины. били втроем заправлял Шкет, а с ним двое незнакомых парней, на год или два старше. — Я говорил тебе к ней не подходить, — пробасил Шкет. — Но ты не понял. Последовал короткий удар под дых. Витя его не ожидал и согнулся в три погибели. У глазах поплыло больше от обиды, чем от боли. Потом тумаки понеслись градом. Он успел закрыть локтями лицо, но не упал. Он слышал, что стоять нужно во что бы то ни стало. Потом Витя улучил момент и, между ударами, собрав всю волю и ярость кулак, выкатил прямой правый прямо шкету в глаз. Так получилось... Поскуливая, тот осел, как срубленная молоденькая березка. Но силы были явно неравны. — Еще раз подойдешь к ней, будем бить по-настоящему, — сказал крупный, похожий на карпа с выпущенными глазами и толстыми губами парень. Его лицо было усыпано огромными, мерзкими, местами лопнувшими прыщами — Черная куртка металлиста с заклепками позвякивала незастегнутой пряжкой. Второй, высокий, нескладный как жертв, вытащил из кармана костет. «Видишь это?» Вытирая кровь, копающую с носа, Витя кивнул. «Последнее предупреждение. Если не дойдет, нырнешь к Моцарту. Усек!» Двое старшеклассников схватили его за ноги, подняли и поднесли к колодцу, черный зев которого открылся прямо перед ним во всей своей ужасающей явности. Дна не было видно, лишь ржавые петли, наполовину обломанные, спускались вниз и исчезали в вонючем шреве. Шкет встал по другую сторону колодца, а двое пацанов упустили его прямо внутрь. От ужаса я закрыл глаза. Если они сейчас отпустят, не дай бог соскочат руки. Он боялся даже не то, что разобьется. Боялся ни боли, ни унижения. Насчет этого, как это ни парадоксально, он был спокоен, потому что вряд ли кто мог увидеть все это. Слишком уж безлюдное место тут было. Боялся он панически того, что может открыться там, на дне колодца, если оно, это дно, вообще существует. — Конечно же, существует, — подумал он, глядя в зияющий зев, отдающий смрадом и затклостью, и вряд ли даже милиция отважилась туда спускаться. Шкет нырнул лицом в колодец, ведь открыл глаза и увидел перед собой расквашенный глаз одноклассника. Ему вдруг стало смешно, потому что видел он Шкета в перевернутом виде, и ничего смешнее до тех пор ему видеть не приходилось. Витя засмеялся, и колодец ответил ему странным, лающим эхом. Шкет отшатнулся, едва не оступившись и не соскользнув в пропасть. Грязно выругавшись он снова подошел к краю колодца, предусмотрительно схватился за стойку и потряс кулаками перед Виткиным лицом. — Ты понял. Еще раз увижу тебя с ней. — А что, один на один застал? — вырвалось у Вити сквозь смех. Он прекрасно понимал, что сейчас не самое время смеяться, но жалкая физиономия Шкета, силищегося выглядеть наглым и уверенным в себе бандитом, вызывала лишь такую эмоцию. Шкет не успел ответить. Сильным рывком Вити выдернули из колодца и бросили возле кустов бузины, обступающих заброшенный пятачок со всех сторон. «Шукер, пацаны, кто-то идет!» Витя услышал топот ног. Через секунду все стихло. Чьи-то сильные руки подняли его с земли, поставили на ноги и стряхнули пыль с одеждой. Знакомый голос задумчиво произнес. «Так... Ну, что сказать? Жить будешь, до свадьбы заживет!» Витя открыл глаза и увидел перед собой Грома, того самого мужика из гаражного массива, который научил его делать жучки, и не только жучке. — Идем, вытрешь лицо, придешь в себя, — сказал Гром, и Витя послушно заковылял за ним. — Почему Моцарт, вытирая предложенным полотенцем кровь с лица, спросил Витя у мужчины, стесняясь назвать того просто Громом и находя обращение «дядя Гром» слишком уж близким, фамильярным, приходилось выкручиваться и называть брутального мужика окольными путями, Без упоминания его клички и имени. Э — -э -э", сказал Гром, — они находились одни в гараже. Витя сидел на кривой, очень массивной табуретке, деревянная сидошка которого была жесткой и неудобной. Он реально существует. Я его видел. — Вы... — Витя затаил дыхание... и даже перестал смотреть на череп с пустыми глазницами, стоящий на самой верхней полке металлического шкафа со стеклянными дверцами. Шкаф был забит инструментами, деталями, книгами и всякой всячиной. «Откуда он взял этот череп? Уж не сам ли он убил его обладателя?» Все эти вопросы всплывали в голове мальчика. Но что странно, страха перед мужиком у него не было. И, возможно, зря... Однако Витя думал, что здесь многие его знают, и даже сторож на входе и дворник здоровались с ним, и не выказывали особого беспокойства, правда, и особой приязни не испытывали факт. Гром держался особняком, и про него было известно очень мало, точнее, вообще ничего. — Видели его? — воскликнул Витя, забыв про череп. Гром кивнул, не поворачиваясь, он что-то закручивал в массивные тиски, и под засаленной майкой играли приличные мускулы. Руки у него и впрямь были, как у борца или рабочего какого-нибудь литейного цеха. Мощная, огромная и непременно грязная. Знаешь, почему Моцарт? Потому что перед смертью его жертвы слышат сороковую симфонию «Аллегра». У Вити перехватило дыхание. Откуда он это знает? Откуда? Если убийца не пойман, а жертва не найденная, по крайней мере, целиком. Такие, во всяком случае, ходили слухи. Хотя открыто, разумеется, об этом никто не говорил. Газеты не писали, а по телевидению вовсе такое было запрещено показывать. Он сидел у ворот, ни жив, ни мертв, и чувствовал, что вот-вот не сдержится, И от страха сходит по-маленькому. Как назло, почему-то никого рядом больше не было, хотя обычно у Грома ошивалась куча пацанов из-за районов. Гром оглянулся, покачал головой. Знаешь, что самое страшное? Что двух невинных человек уже осудили к высшей мере вместо него. Одного уже расстреляли, другой ждет исполнения приговора. Витя держался из последних сил. Он свел колени вместе и обхватил их руками. «Видишь вон ту трубу?» Гром чуть нагнулся из темноты гаража, показал на ржавую и довольно высокую трубу, заброшенной котельной, расположившейся через лесок от гаражного массива. «Дело было рано, не знаю, может, часов пять утра. Я шел как раз сюда, к себе в гараж, чтобы...» Гром осекся, помолчал мгновение и продолжил. «Чтобы кое-что сделать». «Проходя мимо, если ты там был». Витя кивнул. «Конечно, он там был. Тоже из пацанов не был на заброшенной котельной», — подумал он. В общем, я услышал. Это была даже не музыка. Скорее, еле уловимый звук, будто принесенный ветром со стороны новостроек на западе. Знаешь, там новые девятиэтажки промыслового нашего градоначальника. Но было слишком рано для музыки. «Обычно я хожу быстро и не обращаю внимания на посторонние вещи». Тут Гром взял в руки ножовку и начал что-то очень аккуратно пилить на сверкающей, точно золото, заготовке. «Жее, вжее, вжее, вжее!» Невероятным усилием Витя заставил себя усидеть на табуретке. Лицо его приняло совершенно мученический вид. «Я понял, что звук идет из котельной», — решил перелезть через забор, Но сделал это как-то не слишком удачно. Задел штаниной торчащую проволоку, поцарапался, и пока спрыгнул, звук исчез. На всякий случай я все же решил заглянуть туда. Гром повернулся и пристально посмотрел на Витю. Тот выпрямился и замер. — Да, — сказал Гром, — дверь оказалась чем-то подпертой. Пока я возился с ней, прошло время, и когда мне все же удалось открыть ее, я увидел стул. а на нем старый патефон Заряд его еще не кончился. Пластинка вращалась, но мелодия уже не играла. Как раз вот этот табурет, на котором ты сидишь. Витя глянул под себя и подскочил, словно сидел на расплавленной сковороде. Не под собой ног, он бросился за гаражи и с протяжным вздохом, чувствуя, как дрожат ноги, облил зеленые кирпичи горячей струей. В гараже раздался сильный удар молотка, потом еще один, и Витя подпрыгнул еще раз. Нервы были на пределе. Гром, как ни в чем не бывало, продолжал. Я глянул в окошко, там их два всего, если ты помнишь, и увидел, как очень быстро от котельной удаляется мужчина в плаще грибника и темной шапки. За спиной у него был довольно объемный мешок. Донесся до Вити голос Грома. Я бросился за ним, но пока выбирался, он успел уйти. Скорее всего, у него где-то была спрятана машина. Витя вновь показался в гаражном проеме и громким кивком указал на патефон, стоящий в глубине на коробке из-под телевизора. «Аллегра, симфония номер 40. Хочешь, поставлю?» Витя замотал головой. Ему хотелось поскорее уйти отсюда и никогда больше не приходить, хотя он прекрасно знал, что все равно придет. Я тоже ни разу его больше не включал. Все жду. Витя попятился. Он посмотрел на табуретку, на которой только что сидел и невольно спросил. — Чего? Чего вы ждете? — Его, — ответил Гром. — Я жду его. И он вновь обратился к своей детали. — Откуда же вы знаете, что это он? Хотя даже без единого доказательства Витя верил каждому сказанному мужчиной слову. — Ты, наверное, не знаешь, это как раз первая смена была, а ты учишься первую. Витя кивнул. — Ну вот. Приехала опергруппа, и там все перерыли. Нашли следы от легковой машины, вроде бы Москве-412. Нашли следы крови, а потом... Он, испытывающий, глянул на мальчика, который побелел от страха. А потом ничего, они уехали. Из многочисленных фильмов про Петровку 38 Витя, конечно же, знал, что этот граммофон или патефон являются вещественными доказательствами, а гром, получается, утаил их от следствия. «Разве так можно?» — подумал он и взглянул на мужчину. «Тот понял, о чем думает мальчик. Я понимаю, отпечатки и все такое». Я их искал, но ничего, пусто. Они уже много лет не могут его поймать, и вряд ли поймают. — Значит, вы... — Витя пронзила ужасная догадка, которую он не смог озвучить вслух. Настолько она была страшной. Вы... — Жду, пока он придет за своими вещами. Гром углубился в распил, всем видом показывая, что аудиенция закончена. Как он не боится, что я все расскажу милиции. Подумал Витя, сделал шаг назад, потом еще один, и уже через секунду он мчался домой, подгоняемый страхом и чувством, что ему доверили нечто очень важное, и что теперь он тоже своего рода соучастник. Потом он подумал о тех невиновных, которые осуждены, кого-то уже расстреляли, и, возможно, сегодня или завтра другого невинного человека тоже. И ему вдруг стало так жутко страшно. что он на мгновение потерял ориентацию, в глазах потемнело. Он споткнулся и, вытянув руки, полетел вперед. «Эй, эй, что с тобой?» Мужской голос, раздавшийся возле уха, заставил его вскрикнуть. Витя начал вырываться, брыкаться, и когда перед собой увидел лицо Николая Степановича, не сразу узнал его. Сумка с газетами выпала у почтальона из рук, Но зато он поймал Витю, несущегося к своему подъезду, не разбирая дороги. — Да что случилось-то, Витя? — Я должен срочно кое-что передать. Мальчик осекся, дернулся, но Николай Степанович не отпускал его. Расширившимися от ужаса глазами Витя увидел мешок с газетами перед собой. плащ цвета хаки, который так любил надевать почтальон из-за его практичности и водонепроницаемых свойств, увидел темную шляпу и вовсе умер. — Пустите! Пустите меня! — закричал Витя Фальцетом, и Николай Степанович разжал кисть, выпуская мальчика. — Господи! — да что с тобой такое? Он посмотрел в направлении балкона тети Оли, Но дверь была закрыта, а свет в квартире не горел. Окна квартиры Крыловых выходили на другую сторону. Когда Витькины пятки скрылись в подъезде, Николай Степанович опустил голову, поискал взглядом сумку, взвалил ее на плечо и поплелся дальше. С каждым днем, проходя мимо балкона тети Оли и не встречая ее ласкового, поощрительного взгляда, его накрывал все более плотный сумрак. Ему казалось, жизнь потеряла смысл, И больше не обретет его никогда. Он запихивал проклятые газеты и журналы с улыбающимися лицами работниц, колхозников и тружеников в почтовые ящики. Часто они не лезли, и он силой проталкивал их вглубь. Тонкая бумага с треском рвалась, а с его лица катились слезы. Он не замечал их, и только на цветастых глянцевых обложках оставались темные, выпуклые отметины. про которые читатели, удобно устроившись в своих креслах перед телевизором, думали, что это всего лишь обычные дождевые капли.